Слуга, привезший в гостиницу Кудринского, спать не ложился. Новый постоялец, уходя к водопаду, сунул ему в руку столь щедрую подачку, что даже привыкший к обильным чаевым фин почувствовал к этому русскому необыкновенное почтение и решил дождаться, пока он вернется с своей прогулки. Он прикорнул на деревянном диване в передней и забылся чутким сном, каким обыкновенно засыпают люди, спящие лишь урывками, только тогда, когда это бывает возможным. Хлопанье калитки прервало его забытье. Слуга встрепенулся, но дремота все еще владела им, так что он еле-еле мог разомкнуть глаза. В полусумраке передней Вырисовывалась перед ним мужская фигура, стоявшая в самых дверях «Пожалуйста, я дожидался вас», — засветился Кельнер «Ключ от третьего номера у меня я провожу» «Не нужно», — послышался ответ «Могу я сейчас нанять лошадь?» Кельнер с большим недоумением поглядел на говорившего Голос ему показался несколько иным Звуки его были тверды, тогда как слуга ясно помнил, что тон голоса гостя, принятого им с вокзала, был несколько дрожащий, болезненный. Однако мысль о том, что голос не тот, промелькнула и исчезла в одно мгновение. Кельнер ощутил в руке крупную монету. «Я хочу видеть малую иматру на восходе солнца». Недопускающим возражение голосом продолжал гость, а поэтому должен отправиться немедленно. Но так поздно, пробормотал слуга. Что ж такое, я заплачу, было ответом. Не знаю, попробую. Не знаете и не пробуйте, а разбудите вашего кучера и как можно скорее подайте экипаж. Новая монета, подтвердившая это решительное приказание, подействовала наконец. Хотя это и трудно, почти невозможно, отвечал кланяясь Кельнер. Но я постараюсь. А я заплачу вдвое. Втрое, черт возьми, воскликнул гость. Да идите живы А вы где изволите быть? Я подожду в саду. келнер побежал исполнять неожиданное приказание. Подачка, как всюду в мире, так и здесь, действовала магически. И десяти минут не прошло, как запряженный в одну лошадь экипаж был уже подан. Заспанный, зевающий во весь рот кучер, поднятый со сна, ожиданием щедрейших чаевых, вертелся на козлах, дожидаясь, когда сядет нежданный ночной пассажир. Сидел в саду, опершись головой о ладонь правой руки, локоть которой опирался на садовый столик. Поза эта изобличала состояние крайней задумчивости, в которую погружен был этот человек. Только появление кельнера привело его в себя. «Экипаж подан», — доложил тот. «А, хорошо, сколько я вам должен?» Слуга замялся. Совсем будто другое. Турист Даже плечами пожал, думая про себя кельнер. Тот мямлил, этот... Ну, в чем дело, раздался оклик. Я не знаю, как нам считать за комнату. Что еще, почему не знаете? Вы изволили занять помещение, но не воспользовались им. Это уж мое дело. За помещение я заплачу. Вот, довольно вам за все. С этими словами... Говоривший протянул крупную финскую ассигнацию Помилуйте, вам следует сдача Засуетился слуга, увидав деньги Разделите с вашим кучером Итак, я еду Может быть, вернусь к вам Может быть, прямо по железной дороге возвращусь в Петербург Прощайте Он легко вскочил в одноколку Еще прошу извинения всего только одно слово Остановил его слуга Что такое? Я позабыл вашу фамилию, имя и отчество. Чтобы отметить по книге, мне нужно вспомнить их. А, меня зовут Алексей Николаевич Кудринский. Слышите? Алексей Николаевич по фамилии Кудринский из Петербурга. Запомнили? Ну, пошел. Кучер, видевший, с какой щедростью Кудринский раздавал на чай, пробудился совсем и живо тронул лошадь. Одноколка задребезжала колесами по шоссе. Слуга остался на крыльце и долго смотрел вслед удалявшимся. Видимо, какая-то мысль беспокоила его. В своих впечатлениях и, наконец, энергично махнул рукой в ту сторону, где за поворотом шоссе скрылся экипаж. Он побрел внутрь гостиницы, и скоро приют туристов погрузился в тихий сон. Однако тишина продолжалась очень недолго. Первые лучи восходящего солнца застали всех в гостинице, Кроме, конечно, гостей-туристов уже на ногах. Позднее всех поднялся Йоган Ивенен, тот кельнер, который накануне чуть не до половины ночи провозился с приезжим, выказавшим столь эксцентрично свой восторг пред красотами иматры. Он поднялся в тот день с трудом. Голова его болела и была тяжела, как свинцом налитая. Почему-то Ивенен и сам не мог понять, почему. Вчерашний гость не выходил у него из головы. И первым же вопросом Йогана, как только он вошел к своим товарищам, было «Карл Ситтенен возвратился?» Ситтенен был конюх, уехавший с ночным гостем на Малую Иматру. «Нет еще», — отвечали Ивенену. «Это ты его услал?» «Да, очень щедрый гость». «Карл, вероятно, будет счастлив». «А ты, Йоган?» «Я получил все, что мне следовало». «Наставительно и подчеркнуто», — отвечал он. Озадаченный Ивеном только головой покачивал. Он и сам не находил ключа к загадке, а между тем она была перед ним на лицо. Наконец, Ситенен вернулся. По его лицу, на котором так и расползалась довольная улыбка, Ивинен понял, еще прежде, чем тот успел сказать ему хотя одно слово, что ночная поездка на малую Иматру была более чем удачной для Карла. Отвез! Карл утвердительно кивнул головой. Не заметил ли ты чего-нибудь последовал вопрос? О, да, заметил. Что заметил? что нам совсем не следует заниматься политикой. Родина — великая мать, но когда эти русские так щедры, как никто в мире, то и великой матери родине и ее бедным сынам очень хорошо. Ивенен досадливо махнул рукой. «Я не о том тебя спрашиваю, Карл!» — воскликнул он. «Ты скажи мне, не заметил ли ты чего особенного в этом твоем пассажире, которого ты отвозил на малую иммотру?» Я заметил десять марок, потом еще пять марок, которые принадлежали русскому, отвезенному мною на Малую Иматру, а теперь стали моими. Скажи мне, Йоган, были ли у тебя туристы даже из соотечественников более щедрые, чем этот русский господин? Что делал твой пассажир, когда ты привез его на Малую Иматру? Переменил систему вопросов Ивенен. Он так любовался водопадом, когда его осветили лучи солнца. «А потом?» «Потом он сказал мне, вот вам пять марок, приобретите на них себе всякого удовольствия. Отвезите меня на Воксе Ниску, на Сайминском озере и возвращайтесь к себе домой, а я вернусь по железной дороге. Стало быть, он отпустил тебя?» «Да, иначе бы я не был так скоро здесь». «А сам остался там?» «Остался там!» Йоган задумчиво покачал головой. Какие-то смутные, странные подозрения закрадывались в его душу. Щедрость, доброта для него вовсе не были нормальным явлением. Если совершенно незнакомому человеку дают такую дорогую вещь, как деньги, стал быть, дают за что-нибудь». «Даром раздавать из своего кармана направо и налево никто не будет. А может быть, за то, что Дали теперь после потребует столько, что исполнение потребованного окажется совсем невыгодным, тогда что?» «Конечно, теперь отказываться от полученного уже поздно. Нужно только иметь в виду все эти обстоятельства и заранее обдумать их». «Так рассуждал Ивенен». Когда стрелки на стенных часах приблизились к восьми, йоган оставил работу и быстро натянул свой выходной сюртук с прошивками и пазументом. «Куда это?» – спросил его управляющий, заметив, что Иван направляется к выходу. «На вокзал», – ответил тот. Когда Ивинен явился на станционную платформу, поезд уже приближался. Йоган стал в таком месте, с которого ему можно было видеть все вагоны. Поезд был невелик, всего четыре вагона, включая и багажный. Когда он промчался мимо Ивинона, тот заметил, что он был пустой. Ему встретился один из кондукторов «Послушай», — остановил ее Йоган «Ты не заметил на боксе туристов?» «Нет, впрочем, погоди Сегодня ночью отсюда приехал кто-то «Да, чего ты спрашиваешь? Ваш же Карл Ситтенен его привез» «Я потому и спрашиваю Он обещал вернуться сюда с вашим поездом» «А что, разве он вам не заплатил?» «Нет, заплатил за все, и очень щедро» «Так чего ж тебе заботиться о нем?» «Я сказал, что он заплатил щедро и пробыл бы у нас дольше». Гребезжящий свисток Обера прервал его беседу. Разговаривавшись с Ивененом, кондуктор вскочил на площадку вагона и крикнул, когда поезд уже тронулся. «Твой турист, Йоган, к тебе не вернется!» «Он отправляется в Выборг по шлюзам, я это знаю, прощай пока!» Поезд успел отойти. Ивенен еще с минуту постоял на платформе и, покачав в раздумье головой, побрел обратно к себе в гостиницу. только и разговоров было, что о щедром ночном госте. На Ивенена, как только он появился, кинулись со всевозможными расспросами. Однако он не особенно таровато отвечал на них, предпочитает отмалчиваться до поры до времени. Зато Карл Ситонен просто удержу не знал. Он подробно описывал внешность щедрого гостя, его физиономию, костюм, манеры. Ивенен, угрюмо молчавший сам, чутко прислушивался к болтовне приятеля, взглядывая на него из-под Какое-то непонятное ему самому удивление росло в его душе. Он слушал Карла и положительно не верил своим ушам. «Ты его сам видел?» — наконец не выдержал он. Карл с изумлением взглянул на товарища. «Кого его?» — спросил он. Этого русского туриста Да что ты засмеялся Ситонен Ведь ты сам же отправлял меня с ним Мало ли что отправлял На свете в наше время все может быть Поехал с одним, приехал с другим Что ж тут особенного? Ну уж ты, что же его подменили что ли? Ивенен пожал плечами Не знаю Говорю, на свете в наше время все может быть. Утро наступившего дня прошло среди товарищей Ивинена в больших хлопотах. Приближался полдень. Йоган почистился, переоделся и собрался на вокзал к поезду, приходившему около этого времени из Выборга. Карл заложил уже свой экипаж и готов был поехать, как только выйдет из гостиницы Йоган. Наконец, тот покончил со своими сборами и вышел на улицу. Оба Финна добрались до вокзала, как всегда, молча. О чем было разговаривать, когда все уже было давным-давно переговорено? Ивенен с обычным своим бесстрастным видом вошел на платформу и начал расхаживать по ней. Вдруг он заметил, что все на станции, и ее начальник, и агенты, и жандарм, и дежурный полицейский засуетились, заволновались, забегали как-то совсем особенно так, как они не суматошились никогда, даже перед приходом поездов с особенно важными лицами». Задумавшийся Ивенен сначала не обратил никакого внимания на эту суматоху, не имевшую, казалось, никаких видимых причин. Мало ли от чего суматошатся люди. Только крик Карла заставил Ивенена вздрогнуть и обернуться. «Йохан!» – кричал Ситонен. «Слушай, где твои уши? Подись сюда скорее!» Ивенен лениво подошел к приятелю. Что еще, как что, разве ты не слыхал, указал кнутом Карл на платформу. Водопад выбросил тело. Йоган так и присел от такой неожиданной вести. Как? Тело? Восклицал он, не понимая, в чем дело. Какое, чье? Ну вот чье, тело человека, труп. Да ты от чего так побледнел? Смотри, поезд идет. Ивенен кинулся на платформу. На прибывшем поезде оказались гости. Что говорил с ними Йоган? Этого он и сам не понимал в эти минуты. Вероятно, с языка у него срывались обычные заученные фразы, но мысли его были далеко. «Тело, труп, наш гость, так быстро выздоровевший!» отрывочно думал он. «Да что же это такое? Да как это может быть? Что же мне делать теперь?» Последний вопрос всего более волновал Ивина, внутренний голос ему подсказывал, что он должен непременно рассказать о своих подозрениях, но в то же время осторожность и боязнь впутаться не в свое дело удерживали его. Построив своих новых постояльцев, Ивенен сейчас же отпросился у управляющего и опрометью бросился к тому месту, где собралось уже все население местечко. Труп был выброшен матрой на правый берег, как раз у того места, где адское стремление водопада как будто несколько стихает. Он лежал на глыбах прибрежных камней, Это была бесформенная масса изломанных, перемолотых костей, обескровленных и измочаленных мускулов, изорванной в лохмотье одежды. И Эйматра сделала свое адское дело. Кругом стояли люди, смотрели молча, и каждый ясно понимал, что никогда никому не удастся узнать, что произошло в эту ночь. Преступление или несчастная случайность?